Мария Баталова. Академия равновесия, рожденная светом. Читает Анна Сказко. Я не знаю, как очутилась в этом мире, но обязательно выясню. Для начала поступлю в Академию равновесия. Там и с магией и внезапно во мне проснувшийся управляться научат. И полезную информацию можно раздобыть, и друзья найдутся. Я уж молчу о поклонниках. Приятно, конечно, внимание этого таинственного и опасного лорда, но что прикажете делать с ночными гостями? То один явится, то другой. Один странные беседы ведет, другой вообще руки распускает. И как только в комнату ко мне пробираются? А может, я с ума схожу на почве обретения магии? Она ведь у меня какая-то странная.